продолжу Щепкин. Взорванные шахты, разрушенные заводы, фабрики, паровозы без топлива, разобранные бандитами рельсы, разруха кругом и смерть от пуль, от голода, от горя, от тифа, беспризорные ребятишки. Это всё сверх того, что в Архангельске англичане, в Сибири Колчак, а под Тулой Деникин, что с вожжой благословением и с вашей помощью ступин готовил восстание. Ударные отряды натворили бы такое, перед чем бы побледнели все росказнячика. Приказ номер один, найденный у вас при обыске, сводился к известному принципу. Пленных не брать и патронов не жалеть. Щепкин ссутулился, втянул голову в плечи. Глаза оцепенело смотрели в окно. Низкие тучи уронили первые капли осеннего промозглого дождя, и косые струйки зазменились по окнам. Такова логика борьбы, Щепкин. Когда начинается пожар, видимо, не следует дискутировать, чем тушить огонь. Пожар надо тушить, и мы это делаем. Це самте кауза, цес ат эффектус. С прекращением причины прекращается и следствие. Жаль, что вы ведь ему не молчили, Щепкин. Я понимаю, что вы надеялись на выступление добровольческой армии. Надежды, как говорят, хороший завтрак. Но плохой ужин из показаний усматривается, что Ступин ни перед одним из ударных отрядов не ставил задачу вашего освобождения из щека. Щепкин еще больше ссутулился и нервно потер руки. Увы, Щепкин, времена, когда славу кадета можно было добыть зажигательными речами перед слушателями, убаюканными шампанским и сытным ужином, кончились. А добывать славу в классовой борьбе дело непростое. Здесь приходится полностью платить по счетам. Кадиты, простите, пытались всегда жать там, где не сеяли. Щепкин вдруг напрякся, округлил глаза и хрипло выкрикнул: "Ненавижу пьяное мужычество уничтожает русскую культуру". Идёт картины Шишкина и Лепина только потому, что они висят в барских домах. И вы, интеллигент, выпускник Петербургского университета, идёте вместе с ними. Идущий Петкин. А насчёт картин вы сказали верно. Картины надо спасать от мужиков для них же самих. И мы это будем делать. Глава 11. Дни проходили за днями, и всё невыносимо была мысль, что шпионы, может быть, продолжают свои дела. Вдруг у них на случай провала имелся запасной канал связи с полковником Хартулаей. И вот сейчас по тайным путям плывут к Дникинцам документы, планы и оперативные приказы. По истории кадетской партии мои ребята уже лекции могут читать, невесело сказал Артузов. А как добывались секретные сведения, так и не можем докопаться. Как подумаешь, что в наших военных штабах орудуют враги даже с налишаюсь? Орудуют люди, имеющие широкий доступ к нашим военным секретам, продолжил Вячеслав Рудольфович. С материалами, обнаруженными Евсепкиным, мы познакомили товарищей из ВМС Совета. Они были поражены точностью передаваемой информации. Сведения о состоянии артиллерии Южного фронта расходились со сводкой Реввоенсовета всего на 4 орудия и быстрота получения информации. Сведения о переброске штаба Восточного фронта в город Брянск шпионами получены в тот день, когда об этом было принято постановление Реввоенсовета. В тот же самый день. Надо тряхнуть военспецов в штабах. Им поверили, а они шпионажем занимаются. Попробуем, Артур Христианович, мыслит спокойно и логично, перебил Мельжинский горячую реплику Артузова. Я почти убеждён, что человек, доставлявший шпионскую информацию, контактировал только со Щепкиным. Далеко-ка понимал, какой кус держит в руках. Согласены числа Фрудольфович, однако выслушайте, прошу покорнейше меня до конца. Такой ценный источник информации Щепкин не мог делить с другим каким-нибудь деятелем национального центра, а тем более с другой подпольной организацией. Не надо забывать, что кое-кто из заговорщиков ускользнул. Тихомиров, например. Тихомирова в данном случае надо исключить. Трудно предположить, чтобы кассиры организации, который и так посвящен во многие тайны, использовали как запасную явку на случай провала. «Тихомирова нет в Москве, Вячеслав Рудольфович», — сказал Артузов. «Ребята все обшарили».